Глава 17 СВИТА Главу склонивши, Бимбисара Раджа, учителя просил принять в подарок бамбуковую рощу. Будда принял, при этом безглагольность сохранил. Царь, смысл поняв, склонился пред Высоким и отбыл свой дворец а чтимый миром пошел великим окружен собранием, чтоб отдохнуть в бамбуковом саду. Здесь всех живущих обращал он к правде и возжигал для всех лампаду мысли, установлял верховного он браму и жизни мудрых точно подтверждал. А в это время Асваджит и Вашпа с покойным сердцем и храня безгласность Вошли в тот пышный город Раджи-Григу. Настало время пищи попросить. Достоинством и мягкостью движений те двое были в мире несравненны. Владыки и владычицы их видя возрадовались в ласковых сердцах. И те, что шли, остановились молча. Что были впереди, те подождали, что были позади, те поспешили. И каждый. На двоих смотрел светло. И меж учеников неисчислимых, Один великой славой окружен был. Он назывался в мире Шари Путра. На тех двоих с восторгом глянул он. Изящество движений их увидя, В движениях их покорственные чувства, Достоинство размерного их шага, Поднявши руки он их, Вопросил. «В летах вы млады, в лике же достойны. Таких, как вы, не видывал я раньше. Какому послушаете закону, и кто учитель ваш, что вас учил? И в чем учение, что вы изучили? Прошу, мои сомнения, разрешите?» Один из Пхикшу, радуясь вопросу, приветственно охотно отвечал. Всеведущий рожден в семье и к Шваку, что меж людей и меж богов есть первый. Единый он, великий мой учитель. Я Юн, и Солнце правды лишь взошло. Смогу ли изложить его учение? Глубок в нем смысл для понимания труден, но ныне, сколько скудость мне дозволит, его я мудрость вкратце изложу. Все то, что есть, Исходит из причины. И жизнь, и смерть разрушены, быть могут, Как действия причины. Путь же в средстве, которое он четко возвестил. И у потишия, рожденный дважды, Сердечно то воспринял, что услышал. Всю мнимость чувства стер себя, И оком, увидевшим он, восприял закон. Причинность достоверную он понял, всей мудростью не самости проникся туман нечетных малых смут содвинул отбросишь мысль а я нет больше я коль солнце встало кто ночник засветит и стебель срежь цвет лотоса с ним срезан так стебель скорби словом будды срезан скорбь не взрастет и солнце шлет лучи пред Пхикшу преклонился он смиренно, пошел домой, а Пхикшу, подаяние собравши, в сад бамбуковый вернулись. Придя домой сияющим лицом, являл вид необычный Шарипутра. Мадгали Айена, ему содружный, что был равно ученостью прославлен, его увидя ласково сказал. Я замечаю, лик твой необычен, как будто весь твой нрав переменился. Ты счастлив, ты владеешь вечной правдой, Не без причины эти знаки все. И тот ответил, совершенный молвил слова, Каких еще не раздавалось. И повторил он возвещение правды, И тот другой узрел душой закон. Когда давно посажено растение, Оно приносит плод свой благотворный, И если в руки дашь кому лампаду, Был в темноте, но вдруг увидит он. Внезапно так уверовал он в Будду. И оба к Будде тотчас устремились, И 250 за ними верных. И Будда их увидя, возвестил. Отмечены те двое, что приходят. межверных возноситься будут ярко. Один своею мудростью лучистой, Другой же чудотворностью своей. И глазом Брамы, «Нежным и глубоким. Благословенен ваш приход», — сказал им. «Здесь тихая и чистая обитель», — сказал он ученичеству, — «конец». Тройной в руках у них явился посох, сосуд с водой пред ними появился, мгновенно каждый принял пострижение, их лик был словом Будды изменен. Те два вождя и верная их свита — Принявший завершенный облик Бхикшу, Простертые предбудды упали и, вставши, сели около него. В то время был мудрец, рожденный дважды. Он ведающий звался Агнедатта. Прославлен был и завершен он в лике, Богат, имел достойную жену, Но бросил это все, ища спасения, И сделался отшельником молельным. Близ. Башни шел он, башни многодетской, внезапно Сак Муни увидал. Блистателен был ликом Сакья Муни, Как вышитое знамя хромовое! Почтительно к высокому приблизись, он, преклонясь к его ногам, сказал: О, долго я сомнениями терзался! Когда б ты восхотел возжечь лампаду! И Буддо знал, что тот. Рожденный дважды, сердечно правый путь искал. Приветливым он голосом промолвил. Искателя приход благословенен. Устав благой был обнят ждущим сердцем. И Будда изъяснил ему закон. Мудрец был после назван многоведец. Он раньше говорил, душа и тело различны. Говорил одно и то же. Есть я... И так же место есть для я, Теперь свои учения он отбросил. И лишь узрел, что скорбь все громоздится, И правила узнал, как скорбь исчерпать, Дабы освобождение достичь. Превратность лика — шаткая опора, В хотении жадном — дикость смутных мыслей. Но если это сердцем отодвинешь, Нет ни друзей, ни недругов ни в чем. Если сердце жалостью согрето, и ко всему с благим идет волнением, и ненависть, и гнев тогда растают, есть равновесие светлое в душе. Соотношением, доверяясь внешним, в уме взметаешь призрачные мысли, но мыслью эти тучи разгоняешь, болотный огонек бежит ее. Ища освобождение, погасил он неверное хотение, стремление, но сердце беспокойное дрожало, как в ветре гладь воды приемлет рябь. Затем, войдя в глубину размышления, покоем покорил он дух смущенный, и понял он, что я не существует. Рождение и смерть — лишь тень одна. Но выше был бессилен он подняться. Исчезла я, и все с ним потонуло. Теперь же факел мудрости зажегся. И мрак сомнения, дрогнув, побежал. Он явственно увидел пред собою конец того, что было бесконечно. И десять разных точек совершенства, разочаровавший тьму, он сосчитал. Убиты десять зерен огорчения. Еще однажды к жизни он вернулся. Что должен был он сделать, то он сделал и посмотрел учителю в лицо. Он отстранил три жгучие отравы, неведение, хотение и злобу. Три восприял сокровища взамену, то община и Будда и закон. И к трем ученикам пристало трое. Как три звезды в тройном звездятся небе и троизвездие в ярком повторении служило будди солнцу между звезд